Глава 14. Ноябрь 2000 года. Триста. Печально. Медсестра открыла окно в больничной палате Тони Армы и со двора ворвался холодный осенний ветерок. Тони попытался вдохнуть свежий воздух, но у него получалось лишь делать частые неглубокие вдохи. Сейчас я закрою мистера Арма, сказала медсестра. Благодарю вас. Этого было достаточно. Помахал рукой Тони. Принести вам чего-нибудь выпить, святой отец? спросила сестра у отца Джо О'Брайена, нового капилана больницы Святого Викентия, поправляя одеяло Тони. Священник, молодой ирландец, был всегда готов помочь. Благодарю вас, не нужно. — ответил он. — Верный признак, что твой конец близок. Если возраст твоей медсестры, врача и священника вместе взятые, все равно меньше твоего, — грустно усмехнулся Тони. Отец Убрайан рассмеялся. — Жаль, что мне не довелось увидеть вас на сцене. Непременно куплю компакт-диск. — Их несколько, — Тони аккуратно перегнул край простыни через одеяло. Я так толком и не отошел от дел. Мой импресарио все еще работает. Ее зовут Ли Боумен. Она последняя в своем роде падре. Можете называть меня Джо. Ну что вы, не могу. Меня учили никогда не обращаться к священнику, иначе как святой отец. — Как угодно. Просто воспитание такое, святой отец. — А вы откуда родом? — Из Скрэнтона, штат Пенсильвания. — Я там у вас выступал. Еще в самом начале. Весна тридцать восьмого. Отель Кейси. Родина Билли Ластига. Из Крентонских сирен... Билли еще подростками нанял Томми и Джимми Дорси, когда они жили в Шенандо, штат Пенсильвания. Все мы тогда были подростками. В зал набивались шахтеры с угольных копий. Я, помнится, говорил себе: Пой, парень, пой, они то сам окажешься под землей, ломая породу и собственную спину. Я испытывал к этим людям Огромное уважение. «А кто был вашим любимым певцом?» полюбопытствовал священник. Тогда я только начинал, лучшим из лучших считался сенатор, естественно. Все мы, прочие, были просто лакеями на запятках его золотой кареты. Вам случалось видеть, как люди бегут за трамваем, запрыгивают на подножку на полном ходу и держатся за поручень, что есть сил. Вот такими были мы все. А сенатра состоял в особой категории. Сам по себе. Его не касались никакие правила. Никто не смел говорить ему, что делать. Ходили слухи, будто Гарри Джеймс настаивал, чтобы сенатра сменил имя на Фрэнки Сатин. Сенатр отказался. И в этом, святой отец, разница между звездой, истинным солистом, и простофилией, который выводит ноты под моргающей лампочкой в заштатном зальчике в Вегасе. Звезда говорит нет. — А что сказали вы? — спросил священник. Я был слишком жаден до славы и денег, и ради них согласился на все. Просто сделал, что мне велели. И вот так Саверио Армандонадо превратился в Тони Арму. В этом имени было что-то от свинга, а еще оно наводило на мысли о порции макарон с соусом. Вот что мне тогда сказали но я так никогда и не почувствовал себя Тони Армой и не сумел им стать. Это имя ничего для меня не значило, а когда что-то ничего не значит для тебя, то для других оно тоже не будет иметь значения. Когда меня заставили сменить имя, я отрекся от четырех тысяч лет семейной истории. Во всяком случае, ощущения были именно такие. Когда у мужчины отнимают имя, вместе с ним уходит и совесть. После подобного ты уже готов на все. я постарался свыкнуться с этой чужой личиной, но не сумел в нее вжиться. Хотите получить прощение, Тони? Саверио, Святой Отец, я крещен именем Саверио. Хотите получить прощение за свои грехи Саверио? Да, Святой Отец, отпускаю тебе все твои грехи, произнес священник, благословляя его. Тони облегченно вздохнул. «А можно у вас спросить?» «Это правда, что там для меня приготовлено место?» «В доме отца моего обителей много», — улыбнулся священник. «Да, но скажите честно, скажите правду. Там найдется обитель и для меня». «Да, найдется». «Откуда вы знаете наверняка?» «Так обещано». «То есть это то самое единственное на свете обещание, которое не будет нарушено». «Саверио» — это единственное, что нам гарантировано. Это обещание, данное вам, вашим Богом». Саверио Армандонада заплакал. «Вам вредно плакать». «У вас ведь больные легкие», — сказал священник. «Честно говоря, падре, от слез мне кажется легче. Я будто очищаюсь. Тогда плачьте». Тоня утер глаза простыней. «Я хочу снова увидеть мать. Вы ее увидите». Она сказала, что будет ждать меня там, но я тогда подумал, что она это говорит, умирая, просто чтобы мне не было страшно, когда пробьет и мой час. Возможно, но тем не менее она в это верила. Тони уставился в пространство. Я занимался любовью со множеством женщин, падра. Будем каяться или возблагодарим Господа за это? пошутил священник, то не погрозил ему пальцем. Как я погляжу, многое изменилось в римско-католической церкви с моего детства. Будь у меня духовник вроде вас, я бы, пожалуй, чаще посещал мессу. Да, я действительно нуждаюсь в прощении. Понимаете, я не ставил тех женщин и их чувства на первое место. Похоже, вы и правда раскаиваетесь. Я никого не хотел обидеть. Большинство из нас обижают других непреднамеренно. Собственно, я мало что теперь помню. Забавно получается, правда? Когда ты влюблен, то думаешь, что больше ничего и не требуется. Вот оно, бесконечное счастье и удовольствие. А когда все оборачивается плохо, а рано или поздно так происходит всегда, то уже не можешь вспомнить счастливые дни, их будто ластиком стерли. Иногда забываются даже имена. Но увидишь, бывало, тот или иной предмет, и вспоминаешь о связанной с ним радости. Ночнушка, чулок, бархатная ленточка, щелк запустилось воспоминание и проведенное вдвоем с ней время прокатывается по тебе как грузовик я теперь почти не помню имен места и времена получше и если они помогают мне вспомнить связанных с ними женщин это не так уж плохо думаю так и есть улыбнулся священник Я так ничему и не научился. Но, может быть, одну вещь я усвоил. На скольких бы женщинах ты не женился, каждая очередная жена захочет новую кухню. Вот этого я никогда не понимал. Даже когда она не умеет готовить, все равно подавай ей кухню. А ведь обставить кухню недешево. Дороже прочих комнат в доме. На втором месте, пожалуй, ванная но женщине непременно требуется собственная кухня. Некоторые загадки невозможно разрешить. Вот тут вы правы, падре. Всей жизни на это не хватит. Никакие переделки не сравнятся с теми, в которые попадаешь из-за женщины. Они все знают. Они требуют от тебя труда и успеха, Больше, чем потребует любой мужчина. А значит, мужчине невозможно победить в этой игре. Ох, женщины! Хитрющие проныры высшей категории. Но я так и не научился обходиться без них. — А кем был ваш отец? Тони недоуменно уставился на священника. «В каком смысле? Чем он занимался? Какая у него была профессия?» «Он изготавливал стекло, которое вставляли в автомобили Форт. «Интересно?» — священник наклонился поближе. «Он начал там работать в девятьсот пятнадцатом, за год до моего рождения» и умер еще до того, как ушел на пенсию с завода Ривер-Руш. Он умер, когда еще числился там рабочим. Серьезно? А как его звали? Вы собираете материал для книги? Нет, просто хочу за него помолиться. Леоне. Лев. Да, он был настоящим львом. «А какое ваше любимое воспоминание об отце?» «Ох, это сложный вопрос. Трудно выбрать одно из многих?» «Напротив, их слишком мало». Тони прикрыл глаза. Зимой он разводил костер в яме. «Посреди снега. Черт возьми!» В те времена в Мичигане снег лежал с сентября по июнь. Какой там стальной пояс! Настоящий ледяной мешок! Так вот, мой отец копал яму в снегу, разводил костер и жарил на нем каштаны в железной сковородке. И аромат этих каштанов был тяжелый, будто землистый, но при этом сладкий. Где бы я ни был, как почую запах жареных каштанов, вспоминаю отца. Должно быть, вам его не хватает. Моего сына назвали в его честь. — У вас есть сын? — Был. — Один-единственный. — Хороший мальчик. Он стал гастролировать со мной, едва ему исполнилось восемнадцать. Вы, наверное, слишком молоды, чтобы помнить мою музыку. Я вырос с Брюсом Спрингстоном, Саутсайджонни и Бон bon Джови. Ну, вы знаете, музыканты с побережья, обычно лохматые. Вот и славно. У каждого поколения своя музыка. Так и должно быть. «Моя жена тоже с побережья» — Чичи Донателли. «Вы женились на итальянке?» «И с ней же развелся» — Кьяра Донателли. Она тоже пела и еще сочиняла песни. Мы входили в поколение певцов вроде Дика Хеймаса, Джека Леонардо, Дины Шор. Между прочим, Чичи написала песню — которую Дина исполнила с большим успехом, а потом выпустила пластинку. Нынешние певцы тогдашним в подметке не годятся. Вы послушайте при случае, сами убедитесь. Этель Уотерс, Элла Фицджеральд, Синатра, разумеется. Еще Тони Беннет, Луи Прима, Килли Смит, Перри Кома, Дин Мартин. Из Минго Джанкшн, штат Огайо. Кто еще? Джерри Вейл. Стив и Эйди были ребята веселые. Правда, появились немного позже нас. А ведь не надо забывать и руководители ансамблей. Братьев Дорси, Гарри Джеймса, Вогана Монро, Генри Мончини, Джимми Лансфорда. Вот его стоит послушать. Еще Кэп Каллуэй, Дюк Эллингтон. Нельзя покинуть этот мир, не потанцевав под нитку жемчуга. Расскажите мне о своем сыне. С пяти лет Леоне мог играть на любом музыкальном инструменте, за который брался. Серьезно. В итоге остановился на саксофоне, но умел играть и на пианино, и на трубе, а уж по барабанам как стучал. Но он погиб молодым, слишком молодым. В автомобильной аварии. Помогал людям на обочине дороги. Кстати, недалеко отсюда, на Вестсайдской трассе. И умер тут. В этой самой больнице. Вот уж ирония судьбы. Его тоже принесли именно сюда. После его смерти я каждое воскресенье ходил к обедне в здешние часовни. Это помогло мне пережить его смерть. Не могу, правда, сказать, что я как-то участвовал, просто сидел на задних рядах. Никогда не причащался. А почему не чувствовал себя достойным тела Христова? Потому что были в разводе с Чичи? Она была лишь первой. А женился я всего четыре раза и четырежды развелся. Сейчас, падре, перед вами лежит холостяк. Священник присвистнул. Тони попытался рассмеяться, но ему не хватило воздуха. Аппарат над его головой запищал. — Простите, Саверио. — Получилось смешно. Саверео снова погрозил священнику пальцем. — Надо уметь вовремя присвистнуть. Это всегда заставляет зал хохотать. — А дети у вас были только от первой жены? — Все верно. Трое отчичь, я полюбил эту девушку с самого начала. Просто приятно было находиться рядом с ней. Знаете, бывают такие люди, они подбадривают уже одним только своим присутствием. Сначала мы были просто друзьями, потому я на ней женился, я ей доверял, и не нужно было много объяснять. Я думаю, в этом главная проблема мужчин. Женщины хотят понять, почему мы делаем то, что делаем. Да умеем мы это объяснять, мы были бы женщинами. У меня есть для вас новость, дамы. Чаще всего у наших поступков вообще нет причин. Я просто жил, вот и все. Мужчины не разбирают все по косточкам. Хотя, может, и следовало бы. Каждая женщина, которую мне довелось любить, требовала, чтобы я ей разъяснил свои чувства. И каждый раз, когда я это делал, когда я честно, открыто все говорил, следовала катастрофа. А почему так получалось? Беда в том, что правда на вкус отдает прокисшим вином. Видите ли, святой отец, мужчина всегда в долгу перед женщиной, которая его любит и принимает его к себе, потому что все мы знаем, что недостойны этого. Но рано или поздно, в один прекрасный день, нам выставляют счет. Мы знаем, чем обязаны этой женщине, и что пора расплачиваться. А расплатиться можно всего парой способов. Первый отдать им свою жизнь, в том числе кольцо, дом и все прочее, весь набор, дети, семья и так далее. А другой — сделать им одолжение, исчезнуть. Да-да, сбежать. Я часто это проделывал, практически в каждом из браков. Я заметил, что если задерживался слишком долго, то начинал всем и себе самому. «Действовать на нервы!» «Пока что, мистер Арма, не вижу здесь ничего греховного». «Греховного и нет, пока не нарушишь слово». «То есть, пока не солжешь?» «Называйте, как хотите. Я обычно просто пытался не задеть чувства женщины». «Вы говорите о Чичи? Я старался ее не обижать. Но все же обидели. Тони кивнул. «Скажи мне кто-то раньше, что самые сильные чувства, которые испытываешь на исходе жизни, это гнев и сожаление. Я обыщел его сумасшедшим. Однако так и есть. Здесь он постучал себя по лбу. «Я живее, чем когда-либо». Я заперт, как в клетке, в теле, которая больше не работает, но с острым умом, который прекрасно функционирует. И теперь, когда я стар и, как считается, мудр, все ожидают от меня ответов. Например, мои дочери-близнецы хотят понять, почему их отец натворил все, что натворил в своей жизни но очень трудно объяснить собственным детям порывы человеческого сердца. Тем более, что детям хочется, чтобы ты ни о ком не думал в этом ключе, кроме как об их матери, и даже в этом случае им нужно, чтобы вы с ней просто жили в мире и согласии. «Я люблю своих детей, я за них жизнь отдам, но живу я не для них» как и они живут не для меня. Люди верующие считают, что живешь для Бога. С этим у меня тоже не вышло, падре. Я человек приземленный. Я просто старался доставлять людям радость. Иногда попадал в яблочко, а иногда взамен благодарности сам получал дротик в горло. Разве не со всеми так бывает? Ну, не уверен. Чичи видела во мне что-то особенное. И я ей сказал, мол, можешь смотреть на меня в определенном свете, но время от времени этот свет гаснет. Он движется с солнцем и исчезает с луной. Так что не особо на него рассчитывай, детка. И все же она надеялась на лучшее для вас уверен что по сей день надеется она как говорится оптимистка соверю я вас соборовал и принял вашу последнюю исповедь хотите причаститься тела христова тони вздохнул это бы обрадовало мою мать а вас обрадует все что радовало мою мать «Обрадует и меня», — тихо сказал Тони. Молодой священник открыл кожаный саквояж, в котором лежали бутылка святой воды, склянка с миром, то есть освещенным маслом, и небольшая золотая дароносица с освещенными обладками. «Как самочувствие, Сав?» — спросила Чичи, входя в палату в ту самую минуту. «Добрый день, святой отец!» Тони поднял глаза на Чичи. «У тебя совсем седые волосы». «Я перестала их красить». Все еще стройная и подтянутая в свои восемьдесят два года, Чичи была одета в черный брючный костюм, на шее нитка белого жемчуга. «Почему?» — прищурился, приглядываясь Тони по той же причине, по которой ты перестал носить накладку. Слишком хлопотно. Конечно, все это обветшало, Сав. Падре собирался меня причастить. И он на это согласился? Повернулась к священнику Чичи. «Могу ли я предложить и вам причастие?» спросил тот. Чич задумалась. «Чич!» «Прими обладку, слышишь?» — хрипло проговорил Тони. Чичи взяла с тумбочки пластмассовый стакан с соломинкой и поднесла его к губам Тони. Он отпил глоток. «А помнишь, ведь когда мы поженились, мы не венчались на торжественной мессе», — сказала Чичи, возвращая стакан на место. «Шла война», — пожал плечами Тони. И все же мне надо было на этом настоять. «Насколько припоминаю, мы с тобой спешили», — подмигнул ей Тони. «Ты просто сгорала от нетерпения». «Один из нас точно спешил», — Чичи снова обратилась к священнику. «Да, святой отец, я бы тоже хотела причаститься». Священник снял крышку с дароносицы, достал белоснежную обладку и положил ее Чичи на язык. Она склонила голову и перекрестилась. Отец Убрайан повернулся к Саверио и повторил ритуал. Все трое ненадолго погрузились в молчание. «Благодарю вас, святой отец», — сказала Чичи. «А где девочки?» — спросил Тони. Чичи посмотрела на свои часы. Должны прийти с минуты на минуту. Отлично. Падре тоже сможет с ними познакомиться. Сав, ты бы мог кое-что для меня сделать? Конечно. А что именно? Скажи своим дочерям, что ты их любишь и гордишься ими. Для этого мне не требуется сценарий, Чич. Тебе никогда не удавались импровизации. Без сценария ты шагу не ступал. Священник пытался сдержать смех, слушая, как пикируется эта престарелая пара. Он собрал свой саквояж с священным реквизитом и положил сверху молитвенник. В комнату вплыл пучок серебристых гелиевых шаров с лиловой надписью «Скорейшего выздоровления». Шары несла за веревочки Рози. Следом вошла Санни. Рози растерянно отпустила шары, увидев, в каком состоянии отец. Шары взлетели к потолку и стали биться об него с глухим стуком, словно пытаясь вырваться на свободу. — Что случилось, папа? — спросила Санни. — Просто небольшой инфарктик. — Но они тебя подлатают, правда? — Конечно, конечно кивал Тони и пояснил, повернувшись к священнику. — Это мои дочери, святой отец, Рози и Санни. Священник пожал обеим руки. Он ожидал увидеть совсем юных девушек, поскольку Тони называл их девочками, но близнецам уже было по пятьдесят пять. — Священник пришел, чтобы тебя соборовать? — спросила Санни. — Разумеется, — ответил Тони. — Он и вас может соборовать, если вы здесь достаточно задержитесь. Успокойтесь, девочки, это просто формальность. — Формальность — это обтирание губкой, — возразила Санни. Соборование положено лишь умирающим. Ее глаза наполнились слезами. — Иди-ка сюда, Санни. Санни подошла ближе к отцу. — Ты была таким забавным ребенком. «Всегда меня смешила. Не потому, что старалась рассмешить, а потому, что всегда искала справедливости. Смех смехом, но ты ведь теперь знаешь, что на свете нет ни правды, ни справедливости. И все же я горжусь тобой за то, что ты пыталась их найти. Ты всегда настаивала, что то или это надо исправить» что у твоей сестры туфли красивее или у брата велосипед лучше. Но не потому, что тебе хотелось их получить. Ты просто хотела, чтобы все было по справедливости. А это значит, что ты мудрая. Мне нравится твой муж, а тебя я люблю и горжусь тобой». Санни поцеловала отца, и села на кровать рядом с ним, вытирая глаза рукавом. Чичи встала за ее спиной. Тони повернулся к Розе. «Розария, тебя окрестили в честь моей матери. Это сразу дало тебе несколько очков форы. Ты была похожа на нее. Красавица, слишком уступчивая, слишком вежливая. Но это и хорошо». Если бы по земле не ходили ангелы, никто не стремился бы попасть на небо. Благодарю тебя за внука и внучку, и за правнука. И тебя я тоже люблю, и тобой тоже горжусь. розе поцеловала отца и села рядом с ним с другой стороны, взяв его вторую руку. Одну уже держала Санни. «Папа!» «О маме ты ничего не хочешь сказать?» — негромко спросила Санни. «Зачем?» — удивился Тони, а Чичи рассмеялась. «Нет, папа, я серьезно». «Девочки, если вам нужен пример того, какой надо быть, посмотрите на свою мать. Она знала меня лучше всех, знала обо мне все». И никогда не попрекала меня этим. Ну, почти никогда. Священник стоял в ногах кровати Тони. Он уже дал Тони армии все, что было в его саквояже, так что теперь он лишь в последний раз помолился за всю семью. Когда он замолчал, Тони закрыл глаза и погрузился в сон. Лучи уходящего солнца залили Гринвич-Виллидж лиловым светом. Чичи с дочерями не отходили от Тони всю вторую половину того холодного ноябрьского дня, когда Тони умирал. Около девяти часов вечера Чичи встала и потянулась. Рози свернулась калачиком в ногах кровати, а Санни держала отца за руку, сидя на стуле рядом с ним и следя за его дыханием. В палате раздавался лишь негромкий гул медицинских аппаратов. Внезапно Тони открыл глаза. Рози выпрямилась на кровати, Санни встала, а Чичи наклонилась к нему. — Тебе что-то нужно, Савви? — спросила она. — Леоне, — тихо произнес он. — Леоне. И умер три женщины стояли в молчании будто не желая отпускать миг когда он их покинул мама он видел леоны изумленно сказала розе он с нашим братом прошептала санни чича обняла дочерей Неправда ли чудесно значит он там не будет один Близнецы верили, что отец воссоединился с их братом. Но Чичи знала, что дело в другом. Это не сын приветствовал ее мужа на той стороне. Она была уверена, что когда Саверио прибыл в то место, где все понимают всех, ему требовалось увидеть лишь одного единственного человека, одну душу, способную избавить его от страданий. И этим человеком был его отец, Леоне Армандонадо. Запищал монитор, зазвенел другой аппарат, в палату убежала медсестра. Она отключила сигналы, осмотрела Тони и повернулась к ним. «Мне очень жаль», — покачала она головой. Чичи выставила Рози и Санни из комнаты, когда медсестры пришли, чтобы обмыть и обредить Тони. Она села у окна. Женщины стали готовить тело к приходу похоронного агента. «Миссис Арма», — медсестра осторожно тронула ее за плечо, — «Вы ведь жена Тони?» Медсестра вручила Чичи чудотворный медальон, который Тони не снимал со дня их помолвки. «Мы нашли это у него на шее». Меня Пресвятая Дева тоже никогда не оставляет в беде. Как ваше имя? Мэри Энн Салливан Уэйлен. Столько имен для одной славной ирландской девушки. Вы очень почитаете Пресвятую Деву. Я каждый день читаю «Розарий». Непростая у вас работа. «Вот, возьмите, пожалуйста!» Медсестра изумилась. «Что вы, я не могу это принять!» «На свете так мало осталось молодых людей, для которых эти медальоны еще что-то значат», сказала Чичи, кладя вещицу на ее ладонь. они помогают, только если в них верить». «Спасибо, я буду его беречь». «Вам спасибо за то, что так хорошо заботились о Тони». Медсестра бросила взгляд на кровать. «Хотите сами снять с его руки обручальное кольцо?» Чичи встала со стула и подошла к постели. «Вы позволите мне остаться с ним наедине на минутку?» — попросила она. Мэри Энн вышла, а Чичи стала рыться в карманах пальто в поисках очков как обычно, они обнаружились висящими на золотой цепочке у нее на шее. Она надела очки и наклонилась поближе к своему бывшему мужу, чтобы хорошенько его разглядеть. Она провела рукой по его голове от макушки до подбородка и нежно поцеловала его в щеку. Щека была холодная, как в те дни, когда он выбегал на улицу покурить с ребятами между номерами в городках, вроде чиз холма на железном хребте в миннесоте где от холода бывало замерзали термометры она взяла тони за левую руку и изучила его обручальное кольцо затем стянула его с пальца подняв кольцо к свету она прочла выгравированную внутри надпись и ее рука задрожала муж чичи вот так -то. «Так!» — тихо пробормотала Чичи. Женился после нее трижды, а умер с ее кольцом на пальце. Чувства переполняли Чичи, но плакать она не могла. Она надела кольцо себе на большой палец и села на кровать рядом с Тони. Он уже начинал преображаться как происходит всегда, когда смерть начинает завладевать чертами. Цвет лица менялся, и оно больше ничего не выражало. Душа отлетела, а вместе с ней Тони покинули красота, достоинство и надежда. Душа оставила тело, будто потерявший смысл механизм. Чичи продолжала держать его ладонь, Вспоминая тот день на пляже много лет назад, когда он предложил ей свою руку, она не захотела ее отпускать. Сбросив туфли, она забралась на кровать и легла рядом с ним, как поступала столько раз, когда он бывало поздно ночью притащится домой после концерта. В те времена им было невыносимо расстаться даже на одну единственную ночь. Она вспомнила, как быстро он засыпал, обессиливший после выступления, и как она старалась не шевелиться, чтобы не потревожить его, зная, как сильно он нуждался в отдыхе. В молодости она обнимала его, когда он спал, просто чтобы быть ближе к нему. Те дни перешли в ночи, перетекшие в годы, потерянные годы, когда он ее бросил, или это она его прогнала? Да кто уже помнит? Теперь и середина, и конец их брака тонули в тумане. Ясно виделось лишь начало, когда они были счастливы. Нельзя сказать, что их совместная жизнь протекала легко. Будь она песней, то уж точно не стало бы простенькими куплетами из тех, которые оркестр играл сходу по заявкам зрителей, даже не нуждаясь в репетициях. Впрочем, блистательным шлягером, вроде тех, которые все знают, но мало кто еще исполняет, их совместный путь тоже не был. Положа руку на сердце, не только ему, но и ей нелегко дались самоотверженность и преданность. Песня их жизни не была ни шуточной, ни юмореской. Они значили друг для друга все. Но, как и все шедевры, созданные из ничего, то, что у них получилось, не обошлось без изъянов. Произведение искусства, пожалуй, иногда, но не из тех, что приходятся по вкусу каждому. Ошибки множество. Слишком много, чтобы их перечислять, а в исповедальне они бы надолго задержали священника. Но теперь отпущение грехов больше не требовалось она его дала. Все было прощено. Все. Чичи закрыла окно в спальне, отгораживаясь от холода и завываний пожарных машин на Лексингтон Авеню. Она включила свет. Встала перед туалетным столиком и стала расчесывать волосы. Наклонившись поближе к зеркалу, она пристально изучала свое лицо. Затем открыла баночку дорогого ночного крема, который обещал больше, чем Тони Арма перед женитьбой, и осторожно нанесла его на лицо. Потерла ладони, чтобы остатки крема впитались, И тут ее взгляд упал на обручальное кольцо Тони, лежавшее в лотке для украшений. Чичи открыла шкатулку с драгоценностями. Под верхним ярусом лежали кольца из ее прошлого, отмечавшие драгоценными камнями и золотом важнейшие дни ее жизни. Она нашла золотое кольцо-шеврон с крохотным бриллиантом, подарок отца на шестнадцатилетие. Выпускное кольцо из старшей школы святого Иосифа, помолвочное кольцо с выложенным из бриллиантов сердечком и, наконец, отполированное до блеска обручальное кольцо из желтого золота. Когда Тони и Чичи записали свой первый шлягер, Тони взял их купленные в Калифорнии обручальные кольца и отдал переплавить в тонкие золотые колечки. Чичи нацепила очки и прочла надпись внутри кольца «Жена Тони». Она надела на палец обручальное кольцо, кольцо, которое не носило уже много лет, и сжала левую руку правой, будто та была повреждена. Но она просто защищала кольцо. От всего, что пошло не так, что нельзя было исправить, и что теперь так и останется неисправленным. Чичи легла в постель и натянула покрывало до подбородка. Ее знобило. Чичи посетила то же странное ощущение, которое она испытала, когда полюбила Саверио Армандонаду. Ей было страшно. Чичи не заходила в свою квартиру в Мелодии с тех пор, как Тони окончательно переехал туда в 1981 году после развода с Дорой. Не осталось другой жены, которая бы привела квартиру в порядок, точнее, если на чистоту ни одна из прочих женщин не сочла это своей ответственностью. Чичи покачала головой. «Вот тебе и ирония судьбы» бегали бегали играли в музыкальные стулья да в итоге только чичи и осталось стоять она повернула ключ в замке и вошла в прихожую квартира оказалась чистой но потрепанной без ремонта не обойтись судя по всему каждая очередная женщина воевала с определенными цветами предметами мебели коврами и побеждала но в основном Тони сохранил изначальную обстановку, выбранную Чичи, а значит, он по-своему сохранил также и изначальное предназначение этой квартиры. Чичи открыла окна, чтобы проветрить комнаты. В воздухе держался запах табачного дыма, значит, Тони продолжал курить даже после того, как у него обнаружили рак легких. Это подозрение подтвердилось, когда Чичин набрела на полную пепельницу окурков. Санни заходила, чтобы забрать почту, и оставила на кухонном столе несколько экземпляров Лонг-Айлендской местной газеты с некрологом Тони. Некролог. 10 ноября 2000 года. Эстрадный певец Тони Арма Известный главным образом благодаря шлягерам, исполненным с его первой женой Чичи Донотелли, Скалка моей мамаши и международному успеху песни Бонус-бонус, скончался после продолжительной болезни в больнице Святого Викентия в Гринвич-Швиледж. В свое время Тони также снимался в спагетти-вестернах, в том числе в фильме Фрэнки Федора, где он сыграл роль «Джои, ноги, кашьоли». Заглавная песня картины в его исполнении заняла одно из первых мест в двадцатке лучших песен по версии журнала «Билборд». Последние тридцать лет Арма жил в Риме, Италия, затем вернулся в Нью-Йорк. Его сын Леоне скончался ранее. У Тони Армы остались дочери-близнецы Розария и Изотта, а также несколько внуков и бывших жен много лет сотрудничавшая с ним Кьяра Донателли, Чичи, певица Тэмми Твайфорд, актриса Дора Альфедена и официантка Джинджер Клоп. 11 ноября 2000 года. Исправление. Редакция извиняется за опечатку, допущенную в написании фамилии четвертой жены мистера Армы. Ее имя Джинджер кроп Арма. Чичи тихо хихикнула. Близнецы называли Джинджер клопом, так что, быть может, какие-то крохи справедливости еще сохранились в этом усталом мире. Она медленно прошлась по квартире, заглядывая в гардеробы, шкафы и ящики, и постепенно добралась до главной спальни. Там она распахнула двери гардеробной и стала перебирать вешалки с костюмами, пиджаками и брюками Тони. Одних только смокингов шесть, по одному на десятилетия, начиная с эпохи гастролей с братьями Дорси. Какое-то время Чичи просто вынимала коробки, открывала их, копалась в пластмассовых ящиках. Должно быть, одна из жен наняла профессионала для организации вещей, так как ящики были отмечены этикетками — парадные носки, носовые платки лавки и так далее. Еще в гардеробной стоял сундук кедрового дерева, заполненный аккуратно сложенными шерстяными свитерами Тони и пропитанный ароматом его одеколона от Фаберже. Его коллекция шелковых галстуков бабочек была разложена на папиросной бумаге в коробке от Эрмес, как кусочки детской мозаики. На полу гардеробной, рядом с его туфлями, Она нашла коробку с надписью «Чичи». Там был реквизит, оставшийся от их старых номеров. Реликвии. Завернутая в пляжное полотенце отеля «Фонтенбло», там лежала та самая скалка. А ведь Чичи думала, что она давным-давно потерялась. Еще в коробку были напиханы дурацкие шляпы, вставные зубы, парики и очки. Атрибуты для скетчей, детали костюмов. Чичи изумленно вскрикнула, обнаружив там свое бумажное пианино, свернутое в рулон и обвязанное бархатной ленточкой. Она положила его на кровать. Быть может, кто-то из внуков оценит ее старого товарища. Чичи вернулась в гостиную за сумочкой, намереваясь уйти. В квартире оказалось слишком много предметов, одним махом возродивших все прошлое, и она была не в состоянии справиться с нахлынувшими чувствами. Ее раздражало, что тоня оставил ее наедине со всем этим старьем, уверенный до конца, что может на нее рассчитывать. Уж она-то все разберет и уберет, ведь провела же она жизнь, заботясь о нем. Чичи прошла на кухню и налила себе стакан воды, отпив пару глотков, Она ушла в гостиную, села за пианино и побренчала. Что ж, по крайней мере, он позаботился, чтобы инструмент был настроен. «Интересно, зачем?» — подумала она. В 37 лет Чичи начала сочинять песню, которую ей с тех пор никак не удавалось закончить. Прошли годы, в ее сознании пробрались другие песни, и многие из них она сочинила сходу, легко но не эту. Она вспомнила, как Тони торопил ее, настаивал, чтобы она дописала текст, но ей все не удавалось найти подходящие слова. А теперь она вдруг услышала у себя в голове мелодию и текст, но под рукой не было нужного музыкального инструмента. Чичи встала из-за пианино и вернулась в гардеробную при спальне начала рыться, вынимая коробку за коробкой и опрокидывая их содержимое на кровать, пока постель не оказалась завалена вещами, сбросила крышки коробок покрупнее, подтащила табурет, стоявший у бюро Тони, и встала на него, заглядывая на верхнюю полку. Перебрав шляпные коробки бывшего мужа, помеченные Борсалино, она отпихнула их в сторону. Внезапно Ее лицо расплылось в довольной улыбке. То, что она искала, нашлось. Она достала с полки старую мандалину Тони. Время придало дереву светло-вишневый оттенок. Такого цвета были ее губы, когда помада стиралась за целый день разговоров, а она все забывала нанести ее снова. Чичи сунула мандалину под мышку. К тому времени, когда она вернулась в гостиную, успела стемнеть. Город за окнами был окутан темным бархатным покровом, луна светилась в ночном небе, как изящный серебристый осколок морской ракушки. Отыскав ручку и бумагу, Чичи села за стол с мандолиной на коленях. Она сыграла мелодию, подкручивая струны по мере игры. Когда музыка зазвучала у нее в голове, она записала ноты на бумаге, а вскоре потекли и слова. Мысли управляли ее руками, которые переходили от ручки с бумагой к струнам и обратно. Вот что она записала. «Дождись меня, нам нужно обо всем поговорить. Дождись меня, где время нам не может повредить. Ты помнишь море, солнце и песок. Все это было нашим в те года. Подумай, сколько потеряли мы. Все утекло, исчезло без следа. О, есть ли рай и правда в небесах! Дождись меня у райских врат, молю! Я буду в золотистом или в сером. Протянешь ли ты руку мне свою? Я снова заключу тебя в объятия, И в свете вечном все начнем с нуля. Я научусь прощать, ты будешь верен. Звучит мелодия, и вижу я тебя. Дождись меня, Саверио. Дождись. Чичи положила ручку на стол. Она потянулась к мандолине, чтобы сыграть песню с самого начала, как привыкла делать всегда, но замерла, почувствовав что левую руку пронзает странная боль. Наверное, потянула мышцу, вынимая коробки из шкафа. Она потерла запястье и предплечье, но боль не уходила. Ее била нервная дрожь, видимо, просто от возбуждения, ведь она наконец-то закончила песню, которую писала почти пятьдесят лет. Что-то затрепетало в груди и ее сердце будто запнулось. Она положила руку на сердце и оставила ее там, ожидая, когда ритм восстановится. — соверю прошептала она и улыбнулась.